Глава вторая. Должен остаться только один. МД оставил королеву в том же кабинете, из которого забрал. Благо за время их отсутствия никто не вздумал нарушить королевское уединение. Чему наверняка немало способствовал стоящий на страже громила. Невероятно, этот тип несколько часов с места не сходил. Да человек ли он вообще? К моменту ухода стража огромный деревянный стол оказался весь засыпан разнообразными женскими шмотками. Ее величество осталось весьма довольно, хотя даже он сам видел, что минимум в половине случаев промахнулся с размером. Впрочем, тесноватые вещи ей идут, подчеркивают шикарные выпуклости фигуры. «Ох, Жанна! Жанночка! Жанетта!» эм едва не насвистывал, идя по городу, и даже не обращал внимания на спешащих убраться с его дороги жителей. «Эй, придурок!» Страж замер от удивления. «Кто это посмел так неуважительно к нему обратиться?» «А, это ты!» – буркнул он, узнав Далласа. «Как раз хотел с тобой поговорить!» «Ты чего творишь?» – хмуро осведомился Даллас. «Тебе кто позволил?» «Ну, ты давай полегче, не наезжай!» Возмутился Энджей. «Ты мне не начальник, мы на равных!» Даллас рассмеялся, чем разозлил парня еще больше. «Подумаешь, мало ли, что они с подружкой тут дольше. Это не ставит их выше новичка и не дает права насмехаться или выставлять его дураком, вместо того, чтобы нормально рассказать коллеге о новых возможностях». «Тебя же предупреждали, что будет, если начнешь создавать проблемы!» Отсмеявшись, заметил Даллас. «Думаешь, это шутки были?» «Мы действительно убили остальных стражей, не сомневайся!» «Раз уж одному удалось передать должность тебе, мы решили это не пресекать. Ты забавный!» «Но несколько сотен раз подряд дырявить грань – это перебор!» «Вы грузовик и автобус притащили, и ничего», — напомнил Мджей. «Это мы. Нам можно, а тебе нельзя. Что понадобится по мелочи, таскай на здоровье, но не в таком количестве. Не для того эта система существует, чтоб ты через нее всякое барахло набирал. А для чего? А это не твоего ума дело!» «Система должна работать». «А ты забираешь ресурсы на открытие прорывов». МД с удивлением взглянул на собеседника. «Я думал, прорывы – это сбой». «Да ну? А откуда тогда тут новые жители должны браться?» «Демография постоянно падает. Смертность превышает рождаемость». «Ну и мутации еще. Эти все уродцы не в счет. А проект должен работать». даже если уже никому не нужен. Правило есть правила. «А кто их установил? И зачем?» заинтересовался эм «И какая в этом проекте у нас роль?» «У тебя сидеть в сторонке и не мешать. Остальное не твое дело. А не то...» Даллас провел пальцем по горлу. «Трахай королеву или кого хочешь еще». А в другие миры без надобности несуйся И с надобностью не настолько часто. Я не буду тупо выполнять приказы какого-то напыщенного говнюка. Или объясняй все толком, или шел бы ты. Во многом знание, многие печали. Плохо спать будешь, храпеть начнешь, подружку во сне будить. «Откуда ты знаешь, что мы с Жанной?» «Кстати, как ты умудрился к ней подключиться?» MJ удивленно заморгал, не поняв вопроса. «Что этот тип несет? Подключиться – это такой эфемизм, что ли?» «А что, он не знает, как это делается?» «Что за вопросы? Это наше личное дело!» «Иди вон к своей Дакоте, подключайся, как хочешь, во все места!» «Или порно посмотри, если не знаешь, как это бывает!» Даллас снова засмеялся. «Вон ты чего удумал! Ну и воображение! Людишки такие озабоченные!» «Людишки?» — хмуро переспросил Энджей. «А сам-то ты кто тогда?» В памяти тут же всплыли встреченные в других мирах твари. Неужели и этот страж один из них? Просто замаскированный, мимикрировавший, способный маскироваться, как хамелеоны там точно водились. Этого тебе знать не положено. А вздумаешь играть на стороне любовницы, мы подыграем Корвусу. И тогда бах-бах! Даллас сложил пальцы пистолетом и изобразил выстрелы. «Я тебя предупредил». С этими словами он исчез. М джей сжал в ладони эфес меча и сосредоточился. «Ну уж нет. Этот тип так просто не уйдет. Раз не хочет отвечать по-хорошему, придется заставить. Нечего с ним церемониться, с нелюдем. Еще и угрожать вздумал». Ладно, самому эм но Жанне подыграют Корвусу они, будто и так этого не делают. Проект у них. Эксперименты на людях ставить вздумали. И ведь не первый десяток лет уже наблюдают, пополняя численность населения помаленьку. Захватить людские миры задумали. Вряд ли. Слишком уж голливудщины отдает. Хотя кто знает, что в головах у всяких тварей творится. А если просто понаблюдать за тем, как люди будут бегать по этому городу, как крысы в лабиринте в поисках то ли выхода, то ли сыра. И того хуже. В любом случае, пора им объяснить то, что всегда узнают чужие в блокбастерах. «Человек – самый страшный и опасный хищник». Даже посадив его в клетку, не стоит совать туда руки, лапы, клешни, псевдоподии, тентакли или чем там очередную тварь снабдила мачеха природа. М. джей переместился, двигаясь по оставленному Даласу следу. Что это за след, он и сам толком не понимал, но ощущал каким-то шестым, седьмым или восьмым чувством, имеющимся у стража. «Дурак!» Еще не успев открыть глаза, услышал он и тут же получил удар в ухо. Не удержавшись на ногах, Мджей начал падать, но моментально телепортировался, вернувшись на прежнее место и, не глядя, махнул мечом. Клинок только рассек в воздух, Далласа там уже не было. Мджей огляделся. Он оказался в большом помещении, смахивающем на какой-то склад. Под потолком проходило несколько рядов балок. На одной из них Мджей и стоял. Никаких лестниц или иных способов сюда забраться не наблюдалось. Но стражам это и не требовалось. Фигура Далласа виднелась в отдалении на другой балке. Внизу неровными рядами были расставлены ящики разных размеров. За ними было бы удобно прятаться, поджидать противника и атаковать из засады. Но когда враг способен мгновенно переместиться куда угодно, такая тактика становится неактуальна. Антураж в самый раз годился для финального боя. Режиссер любого блокбастера за такие декорации убил бы. Специально Даллас место выбирал, что ли, в насмешку... «Интересно, это вообще в том же мире, где находится город?» Отбросив лишние в данный момент мысли, Эм-Джей занес меч и переместился. Он оказался рядом с Далласом и сразу нанес удар. Но тот успел исчезнуть. «Проклятие! Для того, чтобы опустить меч, явно требуется больше времени, чем для телепортации!» Тем не менее, эм предпринял новую попытку. на сей раз нацелившись на подколенные сухожилия. И еще одну стремясь ткнуть врага в подмышку. Но Даллас вновь опережал на секунду. Чтобы телепортироваться, надо только подумать, а мысль всегда быстрее руки. «Мальчик развоевался?» MJ обернулся на голос, но за спиной уже никого не было. «Героем хочет быть!» «Руки короткие! Ты такой предсказуемый М. Эм-Джей вертелся во все стороны, но не успевал даже заметить появляющегося и исчезающего противника. «А вдруг, если я умру, мир рухнет М. Эм-Джей покачал головой. «Нет, произнося такую длинную фразу, Даллас точно не мог остаться незамеченным». А что, если он переносит только голос? Открывает канал, по которому передает звук. Если я такой слабый и ничтожный, чего же ты прячешься? Беги отсюда. Заползи в койку старой королевы и хнычь у нее на груди. То ли не услышав, то ли проигнорировав его слова, продолжил оскорбление Даллас. Если будешь сидеть тихо, «Мы тебя не тронем М. Эм-Джей усмехнулся. «Если бы этот тип мог себе позволить его убить, то наверняка уже сделал бы это. Способностями стража он явно владеет лучше. Видимо, для чего-то третий страж нужен ему живым. Но надолго ли? До того ведь они уже пытались убить последнего своего коллегу». И не наткнись, Мджей на него в безлюдном лесу, осталось бы только два стража. Так что, похоже, уйти отсюда должен только один. Парень снова переместился, держа меч наготове. И хотя телепортировался не зная куда, смог оказаться рядом с Далласом, но снова не успел нанести удар. Нет, так дело не пойдет. Он выставил меч плашмя в вытянутых руках перед собой. сосредоточился и переместился. На сей раз так, чтобы лезвие клинка появилось прямиком в горле Далласа. И успел увидеть удивление в его глазах, прежде чем страж снова исчез. Не раздумывая, М.Д. телепортировался следом. Теперь на несколько сантиметров левее и еще раз чуть правее. Глаза покатившиеся по полу головы стража взирали на своего убийцу все с тем же удивлением и, кажется, уважением. Предсказуемый, значит, а нет, не сумел нелюдь предвидеть всего. Теперь стоит осмотреть это местечко, заглянуть в ящики. Не успел Энджей додумать эту мысль, как оказался на улице города». Тело и голова Далласа переместились вместе с ним. Убрав клинок в ножны, парень попытался снова вернуться на странный склад. Но на сей раз усилия не увенчались успехом. Пожав плечами, он с трудом ухватил отрубленную голову за короткие волосы и поднял на уровень своего лица. Остекленевшие глаза больше ничего не выражали. «Не надо было оскорблять мою женщину», – зачем-то сообщил мертвецу М. джей Оглядев труп, он заметил, что вокруг нет ни капли крови. Даже на лезвии меча не было. Осталось на том складе. Спонтанное перемещение и само по себе странновато, а то, что оно затронуло труп, но не вытекшую из него кровь, странно вдвойне. Прозмыслив, эм решил, что такое событие, как смерть одного из стражей, заслуживает внимания Ее Величества. И, может быть, Жанна сможет прояснить некоторые странности. Она ведь здесь гораздо дольше и общалась даже с предыдущими стражами. Приподняв тело Далласа за руку, он переместился со своим мертвым грузом во дворец.